Толпа начала расходиться. Гвардейцы Боржия ушли в замок, оставив у ворот часовых. Вскоре только Макиавели и Эцо остались на площади, держась в тени. Можешь уходить, Никола, сказал Эцио, смодряк удлинили стени. У меня есть дело. Он посмотрел на отвесные стены древнего, круглого мавзолея императора Адриана, возведенного почти тысячу лет назад и ныне ставшего неприступной крепостью. На самом верху он увидел несколько окон, но стены были гладкими. Замок соединялся с базиликой Сан-Пьетро, укрепленным каменным коридором. Уже две сотни лет это была Великая Папская крепость. Эдсо изучил стены. На свете не было ничего абсолютно неприступного. С наступлением ночи, в свете мерцающих факелов, Его глаза различили небольшие бороздки, трещины и сколы, которые, каким бы маленькими они ни были, могли бы помочь ему подняться. Просчитав маршрут, Эдсо упрыгнул как кошка, вцепившись в первую опору пальцами. Он задержал дыхание, а потом, намеренно не торопясь, стал взбираться по стене, по возможности держась подальше от света факелов. На полпути он добрался до незастекленного окна в каменной стене, за которым был виден проход для стражи. Он посмотрел в одну сторону, но там было пусто. Молча он забрался внутрь и выглянул в окно на другой стороне. Там, как он понял, находился двор конюшни. Туда направлялись четверо, и он немедленно узнал их. Чезарий о чем-то говорил трем своим главным помощникам. Французскому генералу Октавиану де Валуа, близкому родищу Чезари Хуану де Борджие, римскому лацкнехту, и худому мужчине в черном, жестоким и сполосованным штравым лицом, Макелетта Карелии, который был правой рукой Чезари и самым верной убийцей. «Забудьте о папе», — проговорил Чезари, — «вы отвечаете только передо мной, Рим Столп, который держит все наше предприятие». Он не может поколебаться. А значит, не можете и вы. Что слышно из Ватикана, спросил Октавиан. Что? От этого сборища уставших стариканов? презрительно ответил Чезари. Пока что мы используем кардиналов. Но скоро они нам будут не нужны. Он прошел во двор конюшни, оставив трех мужчин за воротами. Похоже на то, что он оставил Рим под наше управлением, сказал после паузы Хуан. «Значит, город в хороших руках», – равнодушно отозвался Микелету. Эдсоу послушал еще немного, но они больше не сказали ничего из того, что уже не было бы известно Эдсоу. Поэтому он продолжил взбираться по стене, пытаясь отыскать Катерину. Вскоре он заметил свет, идущий из-за но приоткрытого окна с внешним подоконником, за который он мог уцепиться. Так и сделав. Эцо осторожно заглянул через окно, в освещенный свечами коридор, с простыми деревянными стенами. Там на покрытой скамье сидела Лукреция, и что-то писала в блокнот. Но она часто поднимала голову, будто ждала кого-то. Несколько минут спустя, в дальнем конце коридора появился Чезарь, и поспешил к сестре. Лукреция произнес он, и поцеловал ее. И это был не братский поцелуй. Когда они поздоровались таким способом, Чезари отнял ее руки от своей шеи и, держа их в своих ладонях, глядя ей в глаза, сказал «Я надеюсь, ты хорошо обходишься с нашей гостей. Лукреция скривилась. «Ее грязный рот. Я бы с радостью зашила его, чтоб он, наконец, закрылся». Чезари улыбнулся. «Я бы предпочел, чтобы он был открыт. Да неужели?» Игнорируя ее лукавство, он продолжал. Ты говорил с отцом о деньгах, которые просил мой банкир. Папа сейчас в Ватикане, но когда он вернется, нужно будет его уговаривать, как и его банкира. Ты же знаешь, насколько осторожен Агустина Киджи. Чезари коротко рассмеялся. Он не разбогател бы, будь он безрассуден. Он помолчал. Но ты же справишься. Лукреция снова обхватила брата за шею и покачала головой. «Да, но когда тебя нет, здесь очень одиноко. Мы так мало времени проводим вместе в последнее время. Ты занят своими завоеваниями». Чезарь привлек ее к себе. «Не волнуйся, котенок. Когда я стану правителем Италии, ты станешь моей королевой и навсегда забудешь об одиночестве». Она немного отодвинулась и заглянула ему в глаза. Но я не хочу ждать. Чезаре провел рукой по прекрасным светлым волосам. Пока меня нет, веди себя хорошо. После очередного долгого поцелуя Чезаре покинул сестру, удалившись через ту же дверь, откуда пришел. Грустная Лукреция ушла в противоположную сторону. Куда пошел Чезаре? Он решил немедленно уехать. После такого прощания это было бы самым вероятным вариантом. Эдсо быстро полез вдоль стены, пока не занял такое место, откуда он мог видеть главные ворота в замок. И как раз вовремя он увидел, как они распахнулись. Раздались крики стражи «Внимание!» Капитан-генерал уезжает в Урбину. Вскоре после этого сопровождения небольшого войска из замка на черном коне выехал Чезари. «Удачи, господин Чезари!» – крикнули ему часовые. Эцио смотрел, как его заклятый враг уезжает в ночь. Это был мимолетный визит, подумал он про себя. Не было ни единого шанса убить его. Никола будет очень разочарован. Глава 24 Эцио мысленно вернулся к текущей задаче. Нужно найти Катерину. Высоко на западной стене замка Эцио заметил маленькое окошко, из которого лился тусклый свет. Ассасин подобрался к нему. У окошка не было подоконника, на котором Эцио мог бы передохнуть. Но вместо него у окна была поперечная перекладина, за которую он мог уцепиться одной рукой. Эцио заглянул внутрь. Комната была пуста, хотя на стене горел факел. Выглядело помещение как караулка. Но Эцио понадеялся, что он на верном пути. Чуть дальше по стене было еще одно похожее окно. Эция подлез к нему и всмотрелся за решетку, в которую, как ему показалось, смысла не было. Никто не был так худ, чтобы сбежать через такое окошко. А если бы кто и мог, то ему предстояло как-то спуститься с добрых 150 футов на землю, добежать по открытой местности до реки, и только тогда, возможно, ему удалось бы спастись. Помещение было плохо освещено, но Эция все равно разглядел, что это не что иное, как камера. Потом он судорожно вздохнул. Внутри по-прежнему в цепях была Катерина. Она сидела на грубой скамье у одной из стен. Но Эцио не видел, прикована ли девушка еще к ней. Голова ее была опущена, и асасин не знал, спитана или нет. Но тут оглушительно грохнула дверь. Екатерина вскинула голову. Открывай! услышал Эцио у крик Лукреции. Один из двух полусонных стражников Поспешил исполнить приказ Да, ваша светлость Сейчас ваша светлость Войдя в камеру в сопровождении одного из охранников Лукреция не стала терять времени Эцио, который слышал ее разговор с Чезари Угадал причину ее ярости Ревность Лукреция считала, что Чезари и Катерина стали любовниками Но сам Эцио не мог поверить, что это правда Мысль о том, что Катерина могла быть осквернена Таким похотливым чудовищем Было настолько ужасно, что разом просто отказывался ее принимать. Лукреция ворвалась в камеру, схватила Катерину за волосы и рывком поставила на ноги, наклонилась к ней. «Ты сучка! Как прошло путешествие из Форли в Рим? Ты ехала в личной карете Чезаре. Что ты для этого сделала?» Катерина взглянула ей в глаза. «Ты жалка, Лукреция!» И еще более жалка, если полагаешь, что я буду поступать так же, как ты. Лукреция в ярости швырнул ее на пол. О чем он говорил? О планах насчет Неаполя. Она сделала паузу. Они тебе понравились? Вытерев с лица кровь, Катерина произнесла. Я правда не помню. Ее дерзкое спокойствие привело Лукрецию в еще большую ярость. Отпихнув офранника в сторону, она схватила железный пруд которым запирали дверь и силой ударила Катерину по спине. «Может, теперь вспомнишь?» Катерина громко вскрикнула от боли. Лукреция отступила, удовлетворенная. «Отлично!» «Знай свое место!» Она бросила железный пруд на пол и вылетела из камеры. Охранник вышел следом, закрыл дверь. Эдсо заметил, что на ней была решетка. «Запри и отдай мне ключ», — приказал Лукреция. Раздался грохот и скрип, повернулся ключ. Зазвенели цепи. Охранник передал ключ госпоже. Вот ваша светлость. Голос мужчине дрожал. Отлично. Запомни, если я вернусь и застану тебя спящим на посту, я верю тебя выпороть. Получишь сто ударов плетью. Понял? Да, ваша светлость. Эцел прислушался к шагам Лукреции. Постепенно они стихали вдали. Он подумал. Лучший способ добраться до камеры сверху. Он забрался еще выше, к очередному открытому окну, выходившему на мостки, по которым патрулировала стража. На этот раз часовые были на страже, но оказалось, что их всего двое, и патрулируют они вместе. Он подсчитал, что на один круг у них уходит по пять минут. Дождался, пока они пройдут мимо, а потом влез внутрь. Эдсо вслед за охранниками прокрался вперед, пока не увидел в стене дверной проем, от которого вниз уходила каменная лестница. Он знал, что забрался в замок двумя этажами выше камеры, где держали Катерину, поэтому спустился по лестнице на два пролета вниз и оказался в коридоре, похожем на тот, где встречались Чезария и Лукреция. Только этот был каменный, а не деревянный. Он с удвоенной скоростью кинулся в направлении камеры Катерины. На пути ему никто не встретился Эдсо прошел мимо множества тяжелых дверей с решетками Каждая из которых вела в какую-либо камеру Когда стена повернулась Он услышал доносившиеся из-за угла голоса И узнал пьемонтский акцент стражника Который чуть раньше говорил с Лукрецией. «Это место не для меня», — проворчал он «Ты слышал, как она со мной говорила? Хотел бы я вернуться в чертов Турин?» Эдсо подкрался чуть ближе Стражники стояли лицом к двери камеры, а Катерина подошла к решетке. Она заметила Эдсо, стоявшего за спинами охранников. Ассасин отступил в тень. «Бедная моя спина», — сказала девушка стражи, — «вы не дадите мне воды». Возле двери, где чуть раньше сидели охранники, действительно стоял кувшин с водой. Один из них взял его и поднес близко к решетке. «Вам что-нибудь еще нужно, принцесса?» Издевательски поинтересовался он. Стражник из Турины хихикнул. «Дай кувшин, прояви милосердие», — проговорила Катерина. «А если вы откроете дверь, я смогу показать вам кое-что еще». Охранники сразу приняли официальный вид. «Не нужно, графиня. У нас приказ. Вот». Охранник с кувшином открыл решетку на двери, сунул Катерину кувшин и снова запер решетку. Уже время смены караула, да? Спросил стражник из Пьемонта. Да, Луиджи. И Стефано уже должны быть уже здесь. Они переглянулись. Как думаешь, эта сучка Лукреция в ближайшее время вернется? Я думаю, что нет. Тогда, может, спустимся в караулку и посмотрим, что их задержало. Ладно, тем более это займет не более пары минут. Эдсо посмотрел, как они уходят, а потом подбежал к решетке. Эдсо! Выдохнула Катерина. «Какого черта ты здесь делаешь?» Зашел к портному. «А что, не видно?» «Ради бога, Эдсо! Ты думаешь, у нас есть время для твоих дурацких шуток?» «Я собираюсь вытащить тебя сегодня отсюда. Если ты это сделаешь, Чезарь объявит на тебя настоящую охоту». «Я думаю, он уже сделал это. Но кажется, его люди не настолько фанатичны. По крайней мере, если судить по этим двум. У охранников есть другой ключ?» Нет, они отдали его Лукреции. Она ко мне заглядывала. Я знаю, видел. И почему ничего не сделал, не остановил ее? Я был за окном. Снаружи? Ты сумасшедший. Я просто сильный и ловкий. Что ж, если ключ только у Лукреции, я пойду и добуду его. Знаешь, где она может быть? Катерина задумалась. Я слышала, как она упоминала, что ее комната находится на самом верху. «Замечательно! Считай, что ключ у меня в кармане! Оставайся здесь, пока я не вернусь!» Катерина посмотрела на него, потом на цепи и на дверь камеры. «А куда я, по-твоему, могу уйти?» – произнесла она, сухо улыбнувшись. Глава 25 Это уже привык к стенам замка Сан-Анджело, поэтому чем выше он поднимался, тем ему легче было отыскать опоры для рук и ног цепляясь за стену, словно банный лист за тело. Эдсо, его плач слегка качался от ветра, подобрался к высокому парапету и влез на него. На другой стороне был небольшой спуск, узкая кирпичная дорожка, не шею четырех ступеней, от которых в сад вела лестница по ступеням через неравные промежутки. Сад располагался на крыше замка. В его центре стояло каменное строение, в один этаж высотой с плоской крышей. В здании было огромное окна. Место было почти незащищено. Внутри горел свет от множества свечей, и Эцио разглядела роскошные, со вкусом обставленные комнаты. Если дорожка к зданию была пуста, то сад нет. На лавке под раскидистым деревом, свесившем ветви с нераскрытыми почками, скромно сидела Лукреция, держа за руки привлекательного молодого человека. В нем Эцио узнал одного из ведущих романтических актеров Рима, Пьетро Бенинтедди. Чезаре бы не понравился, узная он об этом. Эцио, не более чем тень, подполз вдоль дорожки как можно ближе к паре, мысленно поблагодарив растущую луну, которая давала не только свет, но и обманчивые маскирующие тени. Эцио прислушался. «Я так люблю тебя, что хотел бы пропеть это небесам», – пылко произнес Пьетро. Лукреция шикнула. «Прошу, шепчи это лишь себе под нос. Если Чезари узнает об этом, никому и неизвестно, что он сделает». «Но разве ты не свободна? Я слышал о твоем покойном муже и соболезную тебе, но...» «Да тише, дурак». карие глаза Лукреции заблестели. «Разве ты не знаешь, что Чезарио убил герцога Бешелье? Мой муж был задушен». «Что?» «И это правда. Что с ним случилось?» «Я любила мужа». Чезари сильно ревновал. Альфонсо был красив, а Чезари знал, что новая болезнь сделала с его лицом. Хотя, видит Бог, изменения почти были незаметны. Его люди подстерегли Альфонса и избили его. Чезари думал, тот прислушивается к предупреждению. Но Альфонсо никогда не был марионеткой. Он нанес ответный удар. Сам он еще не отправился от нападения Чезари, поэтому послал своих людей. Чезаре чудом удалось избежать участи святого Себастьяну, но потом послал его, этого жестокого человека. Он послал Микелета Карелью, в спальник моему мужу, где он отправлялся от ран и задушил его. Это невозможно, Пьетер нервно оглянулся. Я любила своего мужа, а теперь притворяюсь, будто люблю Чезаре, чтобы развеять его подозрения. Но он змея, всегда на он всегда подозрителен. Она посмотрела Пьетро в глаза. Слава Богу, что у меня есть ты, который может всегда меня утешить. Чезарев всегда ревнует, когда я уделяю внимание кому-нибудь кроме него. Но это не должно нам помешать. Тем более он уехал в Урбино продолжать свою компанию. Нам ничто не мешает. Ты уверена? Я сохраню все в тайне, если ты поступишь так же, настойчиво сказала Лукреция. Она взяла его руку и передвинула себе на бедро. «О, Лукреция!» – выдохнул Пьетро. «Как же твои губы зовут меня?» Они стали целоваться. Сперва деликатно, а потом все более страстно. Эдсу слегка изменил положение и случайно задел ногой кирпич, который свалился в сад. Ассасин замер. Лукреция и Пьетро отшатнулись друг от друга. «Что это?» – спросила девушка. «Никому не разрешается входить в мой сад. И в мои комнаты без моего разрешения. Никому». Пьетро уже вскочил, испуганно озираясь. «Мне лучше уйти», — поспешно заявил он. «Мне нужно подготовиться к утренней репетиции. Я пойду». Он наклонился и в последний раз поцеловал Лукрецию. «Прощай, любовь моя. Погоди, Пьетра, Я уверен, здесь никого нет». «Нет, уже слишком поздно. Мне пора». Напустив на себя меланхоличный вид, он проскользнул через сад и вошел в дверь на другой стороне. Лукреция немного подождала, Потом встала и щелкнула пальцами. Из-за прикрытия высоких близрастущих кустов вышел солдат из ее личной охраны и наклонился. Я все слышал, моя сеньора, и могу за это поручиться. Лукреция поджала губы. Отлично. Расскажи чезари посмотрим, что он будет делать. Слушай, сеньора. Еще раз поклонившись, солдат удалился. Оставшись в одиночестве, Лукреция сорвала с цветочной клумбы Маргаритку, И начала отрывать от нее лепестки, один с другим. Любит-не любит, любит-не любит. любит, не любит. Эдсо скользнул к ближайшей лестнице и пошел к девушке. Она присела, наблюдая за его приближением. И не высказывая страха, лишь удивление. Что ж, если у нее в саду еще есть стража, Эдсо уделит им немного времени. «Прошу, продолжай, я не хотел тебя прерывать», – проговорил Эдсо, поклонившись не без иронии. «Так-так». Это аудитория де Ференце. Она подала ему руку для поцелуя. Чрезвычайно приятно с тобой познакомиться. Я так много о тебе слышала, особенно в последнее время. Думаю, никто не виноват в том, что время нас преследовали небольшие огорчения. Она помолчала. Жаль, что Чизари здесь нет. Ему бы понравилось. Я не ссорился с тобой, Лукреция. Освободи Катерину, и я уйду. В его голосе появились металлические нотки. «Я боюсь, это невозможно», — Эдсо развел руками.